Глава двадцать Кейн не был готов к ответу. Не ожидал получить удар грифом. Именно от удивленного выражения на морде мужа я ощутила особенное мстительное удовольствие. Он ошеломленно уставился на мое импровизированное оружие. Видимо, не мог представить, что я способна на подобное. «Не смей меня трогать!» — прошипела с яростью. «Больше никогда!» «Никогда слышишь?» От удара на щеке мужчины проявился красный след. «Муза, не прощу тебе этого!» «Ты ушла сама», — повторил он, а потом оглянулся. «А с ней я не был, она просто...» Незнакомая девушка стояла в проеме двери и при этих словах закатила глаза. «Уйти ты не можешь!» Мужчина потер лицо и окинул меня недобрым взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Хватит играть. Могу. И делаю это прямо сейчас. Я попятилась, не выпуская из вида супруга. Уж слишком хорошо понимала, что он способен на подлость. В памяти вдруг стали вспыхивать картинки событий. Те, которые еще вчера почему-то были просто мутным пятном. Я отчетливо вспомнила, как часто Кей оставлял меня в этой самой комнате, плачущую и потерянную. Как приходил потом с очередным подарком-откупом, походе бормотал нечто отдаленно напоминающее извинения, и цепочка на шее терла кожу до крови. Инстинктивно я ухватилась за горло и выдохнула с облегчением, не ощутив этого украшения на себе. «Хочешь, чтобы я за тобой побегал?» — недовольно спросил Кейн, и тут его взгляд упал на мою ладонь. Он нахмурился, словно силился понять, что именно было не так. А не так было все, буквально все. Стены дома давили на меня, воздух казался тяжелым. Здесь пахло тленом. Свет не рассеивал атмосферу страданий, а мне тут так часто было невыносимо больно. И все эти воспоминания вдруг всей массой обрушились на мои плечи. Пальцы ослабели, импровизированное оружие упало на пол, струны тревожно застонали, а Кейн неожиданно метнулся ко мне. И резко ухватил за локоть. Не рыпайся, хватит! Свободной рукой я вмазала ему в челюсть и размахнулась для нового удара. Не смей! Заорал муж. Да что с тобой? А! -а, -а! Последний крик последовал за тем, как я расцарапала его щеку. Супруг отшвырнул меня от себя и заорал. Гадина! Ты мне лицо! Лицо! Голос его сорвался. Кейн подскочил к зеркалу и с ужасом уставился на свое отражение. Ждать продолжения я не стала. Подскочила и рванула прочь из квартиры. Да только жесткая рука ухватила меня за волосы в тот момент, когда я распахнула дверь. «Тварь!» Его крик оборвался. Охватка на моем затылке ослабла. Оказавшись свободной, я запнулась и едва не упала. А потом бросилась к лестнице. Кейн боялся ступеней в закрытом пространстве и никогда не пользовался этим ходом. Он бы и под страхом смерти не пошел за мной следом. Только, оказавшись на одной из площадок между пролетами, я остановилась и без сил села прямо на бетон. Сердце билось о ребра, легкие горели, ноги дрожали, а в глазах стояли горькие жалящие кожу слезы. Уткнувшись лицом в колени, я рыдала. Впервые за долгие годы Это не причиняло мне душащей боли, наоборот, мне становилось светлее на душе, даже несмотря на спазмы в легких. Лекс. Я ненавидел эту девку. Хотел придушить мерзавку, как только окажется в моих руках. Из-за нее я натерпелся унижений. Сначала пришлось звонить охране вниз и требовать задержать мою гостью. Потом искать запасной ключ, чтобы обнаружить заклинивший замок. Мастер прибыл скоро и вынул из замочной скважины несколько камней. Чертовка затолкала в отверстие для ключа камешки от Серги. Мне стоило разозлиться, да только вместо этого я невольно восхитился ее находчивости. Вот же хитрая бестия. Я старался не думать о странном поведении музы, которая не стала слушать моего приказа. Когда я только проснулся и увидел ее в дверном проеме, то настолько опешил, что не сразу понял, как она там оказалась. Может, я и был уставшим и вымотанным произошедшим накануне, но дракон должен был ощутить, что мимо меня прошла гостья. Он мог проигнорировать только кого-то близкого, но уж никак не постороннюю девушку. Я решил разобраться во всем позже, а для начала вернуть свою музу. Нашу. Прохрипел дракон внутри моего сознания. Он редко подавал голос и удивил меня своим появлением. Видимо, зверю тоже пришлось не по нутру, что его провели вокруг хвоста, и добыча вырвалась из нашего логова. Я вырулил на дорогу и включил громкую связь на телефоне, затем набрал номер. Роб, произнес я низким голосом, вплетая в него особую силу. «Да, у тебя, у вас все хорошо?» — пролепетал тот испуганно. «Скажи мне адрес Музы». «Зачем?» «Ты хочешь знать правду?» Мой вопрос висел в воздухе несколько мучительных секунд. Мучительных не для меня. Буквально кожей я ощущал, как корчится мой собеседник. «Лекс, давай я сам привезу ее к тебе». «Называй мне адрес». Прямо сейчас. Он продиктовал название улицы, номер дома и квартиры. Я вдавил педаль газа в пол, двигаясь в нужном направлении. В душе разгоралось незнакомое доселе пламя. Мне нравилось это ощущение. «И не смей вмешиваться, Роберт. Это моя охота. Если ты встанешь между мной и добычей дракона, я уничтожу тебя». «Клянусь тебе!» Эти слова упали между нами раскаленными углями. Я услышал, как мужчина застонал и злорадно усмехнулся. «Теперь он должен учитывать мое право добытчика, право владельца». «Она сбежала?» — все же спросил он. «И виноват в этом ты», — напомнил продюсеру. «Именно ты утаил от меня важную информацию». Считай, обманул. Нет, это не совсем так. Ты нарушил договор. И вчера я не осознавал всей тяжести твоей лжи. Лекс, не суйся, Роб. Я постараюсь поверить, что ты всего лишь глуп. Ты ведь не собираешься навредить мне. Я играл с ним просто потому, что мог себе это позволить. К тому же было важно удерживать его на связи. Не хватало, чтобы Роб сообщил охране дома, где проживала муза, чтобы меня не пропустили. Было неприятно осознавать, что девушка и впрямь могла быть в своей квартире, недоступной для меня. Жила она в довольно престижном месте. Припарковавшись недалеко от входа, я быстро прошел в просторное фойе. «Назови пароль для гостей», – потребовал я у совершенно дезориентированного Нага. Тот продиктовал мне цифровой код и назвал номер этажа, где располагалась квартира Музы. Пропустили меня без проблем. Даже провожать до лифта не стали после того, как я окинул мужчину в форме мрачным взглядом. «Слабоватая у них тут охрана», — подумалось мне. Пока поднимался в зеркальной кабине лифта, сумел рассмотреть собственное отражение. Глаза лихорадочно блестели, и в зрачках... Плясало темное пламя, видимое только высшим. Любой, кто обладал второй сущностью, точно бы понял, что от меня лучше держаться подальше. Дракон в азарте охоты мог быть опасен для любого глупца, посмевшего встать у него на пути. Я услышал крик и едва вышел на площадку. Орал какой-то мужик. У меня появилось нехорошее предчувствие. Оно усилилось, когда я подошел к двери. Та распахнулась. В мои руки едва не упала муза. В ее волосы вцепился парень с окровавленным лицом. Разбираться не было ни желания, ни времени. Коротким тычком в плечо я отбросил его вглубь комнаты. Руку он разжал, и моя муза выскочила прочь. Она шмыгнула на лестницу. А я неожиданно получил удар в скулу. Пришлось ответить и упустить несколько дорогих секунд. Но зато я узнал парня. Это был тот самый певец, с которым вчера ужинала моя покупка.